Ветры перемен Успех приходит к тем, Кто верит в силы, в себя И всем преградам вопреки. Как часто мы в угоду лени, милой, Размениваем жизнь на пустяки. Так давай повороты судьбы Превратим в зигзаги удачи. Это можешь сделать лишь ты. Посмотри на жизнь ты иначе. Если ветры больших перемен Посылают нам небеса, Строй не крепость из каменных стен, Расправляй и ставь паруса. Если кажется нам, что все плохо, И дела покатились все вниз, Отправься. Пусти это с радостным вздохом. Вам судьба готовит сюрприз. Нам важны перемены, порывы. Вот тогда начинаем мы жить. Появляются новые силы, и мы можем мечту воплотить. Поделитесь любовью, удачей, свою душу свято храня. Возвращает нам жизнь в виде сдачи все, что мы отдаем от себя».